Глава 11. Отношение с Богом. Во вторник утром Джек проснулся от сильной боли. Он уже 3 недели находился в больнице, выполняя утомительные упражнения для лёгких, и совсем недавно врач-пульмонолог наконец-то разрешил проведение сложной операции на позвоночнике. Заболевание лёгких осложняло работу анестезиолога. Но операцию назначили на следующую пятницу. Джек повернулся, чтобы облегчить боль, как вдруг палата наполнилась ярким светом, а Джек ощутил покой и умиротворение. Из света к нему протянулась рука и голос произнёс: "Идём со мной. Я хочу тебе кое-что показать". Джек взял протянутую руку и тут же почувствовал, что его вытянули из тела. Он поднялся к потолку, оглянулся и увидел своё тело на кровати. Джек вспоминает. Мы прошли сквозь потолок и стену больницы, спустились на первый этаж, мы без труда проходили сквозь стены и двери. Затем они оказались в послеоперационной палате, до этого Джек не знал, где она находится. Они парили под потолком, и Джек видел медицинский персонал в зелёной униформе. Он также заметил, как стоят кровати, а светящееся существо сказала, на какой кровати впоследствии будет лежать он сам. Также Джеку сказали, что после операции он не будет ничего помнить и что ничего подобного с ним больше не произойдёт, пока в нужное время Бог не придёт за ним. Джек прекрасно понимал, что ему говорят, хотя голос общался не словами. Джеку было ясно, что Бог показывает ему всё это, чтобы он не боялся. так как ему перед смертью предстоит увидеть ещё кое-что. Джек чувствовал, что Бог будет наблюдать за происходящим и в конце жизни обязательно будет с ним. Мы были так близки, что меня ничто не могло беспокоить. Мне было так хорошо и спокойно, как никогда прежде. Они вместе прошли по больнице. Джека затем вернули в палату, и он вновь оказался в своём теле. Когда он проснулся на утро, зная, что не переживёт операцию, ему не было страшно. Даже несмотря на то, что он был твёрдо уверен, что умрёт, не было ни сожалений, ни страха. Я не думал, как бы это предотвратить. Я был готов. В ночь перед операцией Джек решил написать два письма и спрятать их: одно для жены, другое для племянника, которого он усыновил. У Джека с супругой были проблемы с этим ребёнком. и Джек хотел ясно выразить свои чувства к ним. Он написал две страницы письма к жене, к глазам подступили слезы, и он разрыдался. В этот момент присутствие Бога вновь заполнило палату. Сначала Джек подумал, что он рыдал слишком громко, и медсестра зашла его проведать, но он не слышал, как открывалась дверь, да и присутствие ощущалось знакомым, хотя на этот раз не было света. Общаться с Богом было так же просто, как и в тот раз. Он просто услышал мысль: "Джек, почему ты плачешь? Я думал, ты хочешь быть со мной". Джек ответил: "Да, хочу. Я хочу уйти". Джек затем объяснил Богу, что беспокоится о племяннике и о том, как его же не будет воспитывать его в одиночку. Он пытался выразить свои чувства, рассказать, как мог бы поддержать жену и помочь племяннику преодолеть трудности. Голос Бога ответил: "Я дам тебе то, что ты просишь, потому что ты просишь за других и ради других, а не ради себя. Ты будешь жить и увидишь, как твой племянник станет взрослым". Джек чудом пережил операцию и когда очнулся, рассказал доктору Колману, где он сейчас находится. Включаю точное расположение кровати в послеоперационной палате. Первая справа, рядом с дверью в коридор. Хотя врач сам сказал, что Джек выжил чудом, он подумал, что радость Джека можно отнести к постэффектам анестезии. И за этого Джек рассказал о том, что с ним было, только жене, брату и священнику, и много лет спустя доктору Моуди. Бог с любящим сердцем. Основная тема Библии это то, что Бог хочет любящих отношений с вами и с каждым сотворённым им человеком. Любовь движет Богом, но любовь требует свободы, риска и выбора. Это значит, что Бог добровольно подвергает себя тому же эмоциональному риску, которому подвергается каждый любящий быть отвергнутым и остаться с разбитым сердцем. Если вы вчитаетесь в то, что Бог говорил через ветхозаветных пророков, вы увидите, что Бог прибегает ко всевозможным метафорам, чтобы дать нам понять, каковы его чувства к нам. Бог изливает сердце пророку Иеремии, в то время как те, кого он любит, отвергают его и любят и поклоняются другим богам. Господь издалека явился и так сказал: "Любовью вечной люблю людей. Ефрем, мой сын, и я его люблю. Да, я его наказывал, но помню о нём всегда. Любовь моя сильна, и я хочу его утешить", так говорит Господь. Книга пророка Иеремия, глава 31, стих 3 и 20. И говорил я: Как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал: Ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет мужу своему, так вероломно поступили со мною вы. Книга пророка Иеремия, глава 3, стихи 19 и 20. Бог любит нас, как отец любит непослушного ребёнка. Даже несмотря на то, что мы бунтуем, убегаем и разбиваем его сердце, он, как отец, жаждет проявить к нам сострадание, простить и принять назад. Бог даже использует ещё более проникновенную метафору. Если влюбляется юноша, то женится на девушке, в которую он влюблён. Так и творец твой женится на тебе. И как жених радуется жене своей, так и Бог будет рад тебе. Книга пророка Исаии, глава 62, стих 5. Бог хочет быть с нами в настолько близких отношениях. Как не трудно может быть это представить? Бог сравнивает себя с влюблённым женихом, который поёт для невесты. Господь, Бог твой с тобой. Он как могучий воин, и тебя он спасет. Он успокоит тебя своей любовью и покажет тебе, как счастлив он быть с тобою. Он возрадуется тебе и будет петь». Книга пророка Сафония, глава 3, стих 17. Об этом упоминают немногие, видевшие по смерти, но вот, например, рассказ Дина. «Бог-отец пел в ответ каждому, кто воздавал ему хвалу перед престолом. Он пел песню любви, обращаясь лично к каждому из сотворенных. Песня была живой, и казалось, что она проникает в каждого, кому предназначена. Вот так было на небесах. Бог-Отец выражал свою любовь к каждому, а они к Нему. Уильям Смит описывает нечто похожее. Между двумя, которые есть единый Бог, есть разница. Один исходит из другого. Тот, кто объединяет их Божий Дух... Переходит от сына к отцу. Между ними нет разделения. Есть сам Бог, один, единый. В своё время он является себя через воплощение Иисуса. Иисус это всё, что исходит от Отца. Я стал частью его любви. Он пел для меня песню любви. Представьте себе, что Бог чувствует по отношению к вам Все любовные песни земли лишь отражение того, кто любит вас ещё сильнее. Когда вы с ним, его любовь заполняет всё, и вы хотите быть только с ним. Об этом говорят все, кто пережил околосмертный опыт. Это позволяет понять следующую метафору, которую использовал Бог, когда говорил с пророками. Представьте себе, что вы почувствуете, когда узнаете, что тот, кого вы любите больше всего, муж или жена изменил вам это чувствую я когда те кого я люблю не верны мне духовная измена обратите внимание на чувство в этом отрывке чувство исходящее из сердца бога бог здесь говорит о себе как о любящем который только что обнаружил что все его надежды разбиты Вернись, неверный народ Израиля, гнев мой иссякнет. Я полон милосердия и всепрощения. Я вечно гневаться на вас не буду. Признайте только свой грех, ибо вы отступили от Господа. Под каждым деревом вы идолам других народов поклонялись, вы не подчинялись мне. Но вы, как женщина, что мужу не верна, мне были неверны, израильские семьи. Книга пророка Иеремия, стихи 3, 12, 13 и 20. Слышите ли вы, с каким чувством Бог говорит об этом? Как он сказал ветхозаветным пророкам, когда мы отворачиваемся от него и идём против его воли, когда мы любим что-либо больше, чем его, это разбивает его сердце. Идол это всё, что угодно, что мы ценим больше Бога. Вед хазаветные предупреждения о наказаниях и осуждении за грехи и неповиновение напоминают нам о том, что у наших действий есть последствия. Когда мы отворачиваемся от Создателя, мы причиняем ему боль, и мы причиняем боль друг другу всегда, даже если сначала не замечаем этого. Лиза сказала: "Светящееся существо знало обо мне всё, всё, что я когда-либо думала, говорила и делала". Оно показало мне всю мою жизнь в одном мгновении. Все причины и следствия, всё плохое и хорошее, всё, чем моя жизнь повлияла на других людей. Некоторые христиане, возможно, задумываются, зачем Бог является себя тем, кто в него не верит. Но они забывают, что Бог всем сердцем желает, чтобы каждый человек вернулся домой. Какому бы народу ни принадлежал, на каком языке бы ни говорил, Он создал нас всех для Себя. И помните, Он сделает все, чтобы нас вернуть. Ветхозаветные пророки предсказали, что сделает Бог, чтобы вернуть нас к Себе. Он войдет в наш мир. Нравственный закон Как правило, в присутствии света с людьми происходит следующее. Они чувствуют невероятные по силе любовь и сострадание, И им показывают обзор всей жизни, в ходе которого Бог особенно подчёркивает, как их действия повлияли на окружающих. Стив Миллер изучал опыт ОСП людей, не относящихся к западной культуре и не являющихся христианами. Я увидел, что рассказы о просмотре жизни у людей из моей выборки не отличаются от таковых у людей западной культуры. Суреш из Индии рассказывает Я осознала, что Бог это любовь, свет и движение, и чтобы принять его всем сердцем, надо очистить и сердце, и разум, а для этого надо попросить прощения у всех, с кем я общалась, с кем спорила и ссорилась или кому причинила боль по незнанию. Я чувствовала такую любовь, что её невозможно объяснить словами. Люди часто говорят: "Все религии учат одному и тому же". В этом есть зерно истины. Поразительно, насколько схожи нравственные законы разных культур Древнего Китая, Вавилона, Египта, Греции и Рима, англосаксонские и индейские. Священные писания буддистов, индуистов, христиан и мусульман все сходятся на одном. Оксфордский ученый Клайв Стейплс-Льюис приводит следующее доказательство существования общего нравственного закона. Первое. Не причиняй вреда другому человеку словами и поступками. Второе. Почитай отца и мать. Третье. Проявляй доброту к братьям, сёстрам, детям и старикам. Четвёртое. Не соблазняй чужого мужа или жену. Пятое. Будь честен, не кради. Шестое. Не лги. Седьмое. Заботься о слабых или менее удачливых. Восьмое. Умереть для себя это путь к жизни. Практически в каждой культуре и мировой религии, начиная с древнейших времён, мы встречаем общий нравственный закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Послание к римлянам, глава 2, стих 15. То есть люди во все времена в любой культуре отличали правильное от неправильного. Но чему это нас учит? Насколько хорошо мы соблюдали нравственный закон? Ведь история человечества полна мира и любви, верно? Мы не убиваем, не разводимся, не ссоримся, не воюем, не говорим друг о друге гадости, не вредим друг другу, не обманываем, не изменяем. Что, правда? Давайте посмотрим новости. История человечества показывает, что мы не почитаем родителей, Плохо относимся к родственникам, изменяем, обманываем, жадничаем, и немногие из нас заботятся о тех, кому в жизни повезло меньше, потому что заняты собой и своими делами. Вместо того, чтобы познавать волю Бога, мы в первую очередь беспокоимся о том, чтобы была наша воля на земле и на небесах. А когда Бог не поступает так, как мы от него ожидаем, мы сердимся и отворачиваемся от него. Что же нам показывают общие нравственные законы мировых религий? Что мы все потерпели великую неудачу. Мир в хаосе. Проще говоря, у нас есть огромная проблема. Мы все знаем, как поступать правильно. В любое время, в любой культуре люди всегда это знали. И в то же время вся история человечества свидетельствует, насколько нам это не удаётся. У нас у христиан и у иудеев, буддистов, мусульман, атеистов, у вас и у меня есть большая проблема, и она влияет на нас всех. Нам отчаянно нужна помощь Бога. Вопрос в том, как Бог поступит с нами: осудит, накажет? Прости нас. Величайшее доказательство того, что Бог, с которым встречаются люди в посмертии, это библейский бог, то, как он реагирует на обзор жизни. Несмотря на то, что люди видят все свои дела, добрые и злые, и то, как это подействовало на других, они не чувствуют осуждения. Свет изливается сострадания. Сколько вы знаете религий, в которых бы божество одновременно стремилось к справедливости и справедливости, знало бы каждую мысль и деяние человека, И в то же время предлагала прощение и сострадание, желая отношений любви. В исследовании доктора Лонга одна женщина рассказывала следующее: Всё, что я когда-либо сделала, сказала и подумала, каждый раз, когда я ненавидела, помогала, не помогала, должна была помочь, всё было передо мной. Толпы людей, как в кино. Как я была несправедлива к людям, как я должна была помочь? Как я плохо относилась непреднамеренно к животным. Да, даже у животных есть чувства. Я увидела, как мои действия и бездействие влияли на других людей и их жизни. Только теперь я поняла, как самое моё мелкое решение действовало на мир. Я слишком хорошо ощутила, насколько я подвела спасителя. Но странно, пока длился этот ужас, Я всё равно чувствовала сострадание. Многие исследователи ОСП делают вывод, что так как люди говорят, что получили сострадание вместо осуждения, то это не может быть Бог Библии. Но это значит, что они просто не понимают, что говорит Библия. Когда религиозные лидеры привели к Христу женщину, уличенную в прелюбодеянии, которую хотели осудить и предать смерти, Спаситель сказал им: «Кто из вас без греха пусть первым бросит в нее камень?» Они выронили камни и ушли. И Иисус спросил ее, «Что же, никто не осудил тебя?» Она ответила, «Никто». И Иисус сказал, «Я тоже не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи со 2 по 11. «Бог любит нас». Он хочет простить и принять обратно всё человечество, но кто-то должен заплатить за то, чтобы освободить нас от суда и простить долги. Иисус сказал фарисею Никодиму, что для этого он и пришёл на землю. Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал своим единственным сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в него, не погиб, а обрёл вечную жизнь. Не для того послал Бог своего сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы спасти мир через него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. Это объясняет, почему люди в посмертии встречаются с страданием. Но для чего была нужна смерть Христа? Если Бог хочет простить нас и общаться с нами, почему он просто не простит? Это разумный вопрос. Просто простить? Представьте, что вы одолжили мне свою новенькую спортивную машину, которая стоит 85 тысяч долларов, и попросили меня вести осторожно на дорогах с крутыми поворотами. Я был уверен, что справлюсь с управлением, поэтому превысил скорость, но попал в аварию и разбил вашу машину. Теперь я должен вам 85 тысяч долларов. Допустим, я скажу. А почему бы вам просто не простить меня? Если вы просто простите мне долг 85 тысяч долларов, это значит, что вам придется выложить их из своего кармана. Вы должны будете заплатить за то, чтобы машина стала выглядеть так же, как до того, как я ее разбил. Чтобы восторжествовала справедливость, кто-то должен заплатить. Либо мы несем последствия бунта против Бога, то есть мы отделены от Источника Света, жизни и любви, либо мы признаем, что нам нужно прощение, просим о нём, и Бог платит вместо нас. Ветхозаветные пророки предсказали, что Бог явит своего сына в облике человека, чтобы мы лучше его понимали. Бог убрал все преграды между собой и вами. Вам не нужно доказывать, что вы достаточно хороши, да это и не получится. Вы не сможете идеально следовать восьмеричному пути буддизма, пяти столпам ислама, десяти заповедям христианства или даже собственной морали. Было ли так, что вы клялись: "Я больше никогда", но всё равно так поступали. Мы не можем быть такими, какими нас хочет видеть Бог, без него. Поэтому Бог уплатил высшую цену, чтобы простить нас и восстановить отношения с любым, кто этого желает. Бог не станет принуждать нас искать его, признавать нужду в его прощении или возвращаться к нему. Ему не нужны рабы. Он хочет, чтобы к нему по собственной свободной воле пришли любящие его дети. Когда во время службы в одной из церквей Среднего Востока террорист взорвал бомбу, и её осколки прошили тело Самаа, она чувствовала только тепло Бога, который даёт нам свободу, чтобы мы сами выбрали Будем ли любить его в ответ? Меня подбросило на 3 метра и ударило о стену, и я мысленно крикнула: "Господи, помоги". В тот же миг мой дух покинул тело, и я умерла. Когда я открыла глаза, то увидела ярчайший сияющий свет Христа, Сына человеческого, Сына Божьего. Его лицо сияло ярче солнца. Он был во всём великолепии своей славы. Иисус словно видел меня насквозь и читал в моём сердце. Моё тело дрожало, я чувствовала, что недостойна быть в его присутствии. Он излучал невероятную любовь и полнейшее принятие. Я не чувствовала ни осуждения, ни стыда. Добро пожаловать домой, сама, сказал он, и его голос был нежным и мягким и одновременно мощным, как шум многих вод. Он раскрыл мне объятия. Его удивительные глаза были как пламя всепоглощающей любви, которая обрушилась на меня. Его любовь влекла меня как магнитом. Он спросил: "Ты хочешь вернуться обратно или остаться здесь, на небесах?" Потом он показал мне мою жизнь. Это было подобно кадрам из фильма. Я видела, как я росла. Перед моим взором прошли мои 19 лет. увидев какие решения я принимала, я поняла, что жила ради себя и раскаялась. Господь, прости меня, прошу, прости. Всю жизнь я жила для себя. Мои решения, мои мечты, мои желания, мои планы. Но дело не во мне, дело в тебе. Он хотел, чтобы я вернулась к семье ради их спасения, но не только ради спасения всей его семьи, а это миллионы и миллионы людей. Он добр. Он не заставлял меня, позволил выбирать, когда я приняла решение вернуться на землю и свидетельствовать о нём. Это было сделано по любви, а не из чувства долга. Он ответил: "Хорошо. Тогда до встречи". Немедленно меня окатила новая волна любви. С ним было так легко разговаривать, как ребёнку просто говорить с отцом. Бог света в Индии. Бог хочет, чтобы все люди знали его, но никого не принуждает. Он говорит, что если будем искать его всем сердцем, то обязательно найдём. Люди с околосмертным опытом утверждают, что Бог знает каждую мысль и чувство сердца. Господь знает, что на душе у каждого, и знает мысли твои. Если ты будешь искать Господа, он позволит тебе найти его. А если отвернёшься от него, Господь оставит тебя навсегда. Первая книга Паралепоменон, глава 28, стих 9. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня гостит мой друг Джая из Юго-Восточной Индии. Дедушка Джаи был индуистским гуру деревни. Во время ежегодного праздника семья оставляла в доме еду для богов и уходила. Если по возвращении обнаруживалось, что боги съели еду, Это означало, что дом получил особое благословение. Когда Джайе было 12, он захотел посмотреть на богов и спрятался дома. К удивлению мальчика, он увидел, что пришли крысы и съели все подношения. Когда Джайя прибежал к дедушке и рассказал, что еду съели крысы, а не боги, тот сердито ответил, что боги пришли в образе крыс, чтобы защитить Джайю. Если бы он увидел богов в настоящем обличии, он бы умер. Это не развеяло сомнения Джайи. Он хотел знать, действительно ли боги существуют, поэтому взломал сундук деда, в котором лежали древние веды, записанные на пальмовых листьях. В Ригведе, древнейшем индуистском религиозном тексте, он прочёл о боге света, создателе всего, которого также называли Пуруш-праджапати, господь всего творения, который стал человеком. и принес себя в жертву, чтобы избавить людей от законов кармы, закон воздаяния за добро и зло. В глубине души Джая твердо решил узнать побольше об этом Боге Света. Джая спросил индуистского священника, который ответил, что если мальчик хочет увидеть Бога Света, он должен в течение ста ночей каждую ночь погружаться в реку Кришну и прочесть особую мантру сто тысяч раз. Если он выполнит все идеально – Бог света явится ему. Индуистский священник думал, что 14-летний подросток не сможет это сделать. Джаю задача не напугала. В следующие три месяца он регулярно совершал омовение в грязной реке, по которой плыли отходы и мусор, и читал мантры. Когда была прочтена стотысячная мантра, Джая выполз на берег реки и стал ждать явления Бога света. Появился только свет встающей луны. Джайя был вне себя. Неужели он где-то ошибся? В разочаровании он 2 года оставил поиски. Когда Джайе было 16, в деревню пришёл странствующий гуру и остановился в доме его родителей. Джайя спросил его о боге света, и гуру ответил, что может отвезти подростка к священнику-индуисту, который знает бога света и живёт за 800 миль от деревни. Так как Джай отчаянно хотелось познать истину, он решил тайком уйти из дома и поехать вместе с гуру, а потом вернуться и принять все последствия своего решения. Путь на поезде должен был занять неделю. На полпути Джай обнаружил, что гуру и его помощник исчезли, а с ними всё имущество и деньги подростка. Джай высадили с поезда, потому что у него не было билета. Домой возвращаться было стыдно. Душой овладело отчаяние, и подросток решил покончить с собой. Джая лег на рельсы. В последней отчаянной мольбе он воскликнул «Бог Света, если ты есть, откройся мне сейчас, потому что я вот-вот умру». Джая и сейчас не может точности объяснить, что с ним произошло в ту ночь, когда он лежал на рельсах. Сначала ему показалось, что он видит свет приближающегося поезда, но свет был слишком ярким. А затем голос, исходящий из света, произнёс: "Джая, я тот Бог, которого ты ищешь. Я Бог света. Меня зовут Иисус". Джая поверил во Иисуса, Бога света, прежде чем повстречал христианина или открыл Библию. В течение последних 25 лет он и его жена служили в Индии беднейшим из бедных, открыли приют для уличных детей, обучали женщин полезным профессиям. так как там женщины становятся основной целью работорговцев. Открыли благотворительную больницу и основали несколько церквей, чтобы помочь другим людям узнать о Боге Света. Мэри Нил, хирург, которая умерла на реке, спросила Спасителя, почему нельзя показать всем людям то, что видела она. Он дал ей тот же ответ, который некогда дал Фоме. «Ты уверовал, потому что увидел меня». Блаженны те, кто веруют, не видя. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Иисус сказал: "Если Моисея и пророков не слушают, то даже и тому, кто воскреснет из мёртвых, они всё равно не поверят". Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. Или тому, кто вернулся и готов поведать о том, что видел, пока был мёртв. Я думаю, это объясняет, почему большинство людей с ОСП Бог не называет себя. Бог смотрит в сердце и ищет тех, кто будет по-настоящему любить его и искать его. Для тех, кто ищет, Бог оставил множество доказательств в тексте Библии и в мировой истории. Если вам нужны примеры тех потрясающих проверяемых исторических доказательств, которые убедили меня, прослушайте далее приложение А. Чтобы обрести взаимоотношения с Богом, не обязательно дожидаться вечности. Нужна только вера. Я и моя жена вошли в отношения брака, поверив друг к другу и произнеся простое «да». Это все, что нужно Богу. Обратитесь к Нему в вере и скажите «Я хочу принять жертву Иисуса. Я хочу, чтобы Ты простил меня и вел меня. Я хочу провести с Тобой вечность». Для отношений с Богом не нужно ждать. Даже сейчас Бог разговаривает с вами в мыслях. Мы можем научиться прислушиваться духовно, откликаться с доверием и узнавать Бога всё лучше и всё ближе. Если вы не знаете, как научиться общаться с Богом, прочтите мою книгу Революция души и поставьте описанный в ней шестидневный эксперимент. Вскоре вы сами почувствуете, насколько Бог реален и близок к вам. Мы не можем представить себе, насколько мы ценны для света мира, но можем попытаться